2. Отметка 12.53.09 Эрип стоит в окружении демонов. Он все еще на Дальнем Севере, на ныне проклятом Плато-Сатрик. Небо кроваво-красное, цвета доспехов его легиона. На горизонте кольцо огня, земля грудотлеющих углей. Образующий ритуальный круг черные камни, взятые с мира кладбища Истван-5, пульсируют горячей мощью. Завывает ветер. В его заунывных нотах, похожих на пение, содержится истина. Изначальная истина. Истина Ларгара. Истина слова, которое они несут. Уцелевшие из Сценваркау уже давно отошли на безопасное расстояние. Примерно на 15 километров ниже по долине. Остались лишь воины Галворбак под предводительством Зота. Их непоколебимые фигуры устояли на смертельном ветру и в неестественном огне. эли утомлен, однако ликует. Почти что настало время второго восхода, второго еще более великого Ушкулту. Он подает сигнал Эссемберу Зоту. На обгоревших склонах и почерневших скалах вокруг эриба скользят и тараторят потревоженные им демоны. Они нежатся в светоносном сиянии, поблескивая, сверкая и стрякача. Некоторые из них вялы, впрочем, не терпится получить свободу. Он успокаивает их тихими словами. Их бесчисленные тела протянулись вокруг него, насколько хватает глаз. Будто колония ластоногих, греющихся на проклятом берегу. Они кружат вокруг друг друга. Тела сплетаются, обнимаются, соединяются. Они корчатся и визжат, лают и шепчут, поднимая головы, чтобы послать надменные вопли в умирающее небо. Жужжат жирные мясные мухи, от которых чернеет зараженный воздух. Рога и гривы раскачиваются в жутковатом ритме. Крылья летучих мышей расправляются и трепещут. Суставчатые лапы шевелятся и трещат. Эреб поет им. Ему известны их имена. Алгалат, Сургофа, Этелелит, Мубоник, Балкахар, Уун, Яробаэль, Федробаэль, Нкари, Эпидемий. Сет-Аш, воплощающий перемены. Орман, перерожденный Тарик, тот, кто теперь Тармагеддон. Лацерат, Протаэль, Голгоф, Азмодех и еще сто тысяч. Только что вернулся Самус, который нырнул в круг, чтобы облечься новой плотью. Враги еще в силах сражаться, расподобные Самусу возвращаются назад. Этого не хватит, это не спасет их от того, что грядет. Реальность деформируется. Эрип слышит, как она трещит и рвется, сгибаясь. Калд едва выдерживает такое сильное напряжение. А затем, словно буря, прорвется разрушение. Зот подносит варп склянку. Эрип настраивает ее, чтобы связаться со станцией Зет Цунверит с Корфаэроном. Эрип осознает, что у него изо рта идет кровь. Он вытирает ее. «Начинай», — произносит он. Отметка. 125945 59, Чур наблюдает за лицом Корфаэрона, когда тот получает сообщение с поверхности. На нем ликование, близок час. Основная часть координат уже задана. После простого кивка Корфаэрона Чур раздает указания Магасам у консолей управления. Вся планетарная оружейная сеть перенаправлена на новую одиночную цель. Нетерпение Корфаэрона очевидно. Он играл сетью, уничтожая линкоры, орбитальные сооружения и луны. Однако забава быстро ему прискучила. Подлинная цель ждет. Несущие слова поклоняются звездам. Небесное солнце обладает для них глубоким смыслом. Подразделения их легиона названы в честь солярных символов. Путем сверхчеловеческого усилия Эрип и Корфаэрон превратили всю планету Калт в солнечный храм. Алтарь, на котором надлежит принести последнюю жертву. Эреб истончил покров реальности и раскрыл оболочку, которая окружает им материум. Алтарь освещен. Корфайрон делает шаг вперед и возлагает левую руку на пульт управления. Нажимает. Оружейная сеть начинает стрелять. Концентрированной и когерентной энергией, множеством ракет, уничтожающими лучами боеголовками с антиматерией, окруженной тяжелыми металлами. Лучам и пучкам потребуется почти 8 минут, чтобы достичь цели. Твердым снарядам понадобится заметно больше. Но все они в свой черед нанесут удар и будут бить снова, снова и снова. Пока продолжается безжалостная бомбардировка. Цель – сине-белая звезда Виригийской системы. Корфайрон начинает убивать Солнце.